В финале романа только труп и свидетельствовал, что Петтура не миф, что он действительно был. Труп замученного петлюровцами еврея у цепного моста, труп из сотен, тысяч других жертв — это действительность гражданской войны. А на вопрос, заплатит ли кто-нибудь за кровь, Булгаков дает уверенный ответ — нет, никто. В тексте романа, который Булгаков отдал в журнал «Россия», слов о цене крови еще не было. Но позднее, в связи с работой над пьесой «Бег» и зарождением замысла романа «Мастер и Маргарита», вопрос о цене крови стал одним из основных, и соответствующие слова появились во втором томе парижского издания романа. Тут Булгаков, возможно, ориентировался на следующую мысль Детерихса, выраженную в книге «Убийство царской семьи». Еврейские главари советской власти на крови христианской интеллигенции взрастили и закалили российский пролетариат для завершения кровавой большевистской эпопеи кровавыми еврейскими погромами. Разрешала ли когда-нибудь кровь еврейский вопрос? Никогда. Еврейский вопрос в глубоком значении — это вопрос идейный. Преследования, насилие, избиения не разрешают идей, а утверждают их последователей и создают им ореол мучеников, жертв. Так в первые три века ужасных гонений, изуверских истреблений последователей идей Христа христианство укрепилось разрослось и победило окончательно мир. Гетерихс утверждал, массовое засилие евреями, высших административных и политических должностей советских органов управления, особые привилегии, которыми пользуются эти лица, служат только подтверждением народной молвы о роли евреев в современных событиях в России» провозглашенные русско-еврейскими главарями большевистского учения «Принципы народовластия», проповедуемые ими высокие лозунги всемирного равенства, братства и свободы, не только не разрешили в России исторического, больного и мрачного еврейского вопроса, а наоборот усугубили его, и едва ли можно сомневаться в неизбежности в недалеком будущем невероятных массовых еврейских погромов. Десятки тысяч ицек, мовшей, срулей, сар, ривок и прочих бывших граждан Израиля, а ныне жителей различных грязных местечек Теофипалей, Белгородок, черторий и Межебужий заплатят разгромами, разорением, имуществом и жизнью за социальные кровавые и изуверские эксперименты своих единоплеменников бранштейнов, Цедербаумов, Тобельсанов, голощёкиных и Юровских, и едва ли кто-либо способен предотвратить эти новые потоки крови, грядущий ужас насилий над еврейской голодьбой со стороны обманутой и изнасилованной толпы народов России. В этом контексте можно воспринимать убийство еврея Фельдмана при вступлении петлюровцев в город и убийство безымянного еврея у цепного моста в тот момент, когда украинские войска город оставляют. При этом Фельдман движим благородным порывом позвать врача для жены, у которой начались родовые схватки. Именно это вывело его на улицу в тот момент, когда в город вступают петлюровцы. Но он сам же навлекает на себя смерть не той бумажкой, доказывающей, что он поставлял припасы гетманской армии. Этот эпизод может служить иллюстрацией еще одной мысли Дитерихса. Из среды русского народа вышел Ленин. О еврейском происхождении вождя большевиков Дитерихс в то время не знал. Примечание автора. Но никто не скажет, что весь русский народ состоит из лениных или исповедуют ленинские принципы. В Англии в свое время появился знаменитый Джек-потрошитель животов, но никто не делал за него ответственным весь английский народ. Но довольно, чтобы из среды еврейского племени появился один бронштейн или какой-нибудь еврей, обвиняемый в ритуальном убийстве, или в каком-либо другом преступлении против общества, и весь еврейский народ будет считаться солидарным с Брайнштейном или другим преступником и ответственным, как ответственный перед обществом эти преступники. В существовании такого исключительного явления для еврейского народа повинны больше всего сами представители этого племени. Надо сказать, что Булгаков, хотя Гетмана видел только однажды, хорошо представлял себе его личность из бесед с отцом Глаголевым, служившим вместе со Скоропадским в Первую мировую войну. Знал он и кое-кого из петлюровских полковников. Так в Каменец-Подольском госпитале Булгаков, скорее всего, был знаком с бывшим унтер-офицером австро-венгерской армии Романом Ивановичем самакишиным, перешедшим на сторону российской армии и работавшим в упомянутом госпитале санитаром. С началом антигетманского восстания он превратился в батьку самакиша одного из организаторов вольного казачества на Херсонщине и Екатеринославщине. В советской литературе он запечатлен в романе «Восемнадцатый год», где описывается как его полк, В новогоднюю ночь 1919 года выбил из Екатеринослава отряды Махно и большевиков. Кстати, Самокишин прожил долгую жизнь и умер в 1971 году в возрасте 86 лет. В отличие от других пиктуровских полковников, он репрессирован не был. Когда Советы в 1939 году пришли в Западную Украину, Он сменил место жительства и кочевал по домам своих шестерых детей, счастливо избегнув лап НКВД и МГБ. Булгаков использует мотив оборачиваемости большевиков и петлюровцев. Отметим, что в действительности многие деятели украинского национального движения и части петлюровской армии нередко в ходе Гражданской войны или уже после ее окончания переходили на сторону большевиков, либо, по крайней мере, признавали советскую власть. Так, один из руководителей Центральной Рады и директории, известный писатель Владимир Кириллович Винниченко, в 1920 году короткое время входил в состав Компартии Украины и украинского Совнаркома, правда, впоследствии он эмигрировал. Уже после окончания гражданской войны вернулся в СССР бывший председатель Центральной Рады, известный историк Михаил Сергеевич Грушевский. Перешел большевикам и один из ближайших соратников Петлюры Юрий Иосифович Тютюнник. Кстати сказать, ровесник Булгакова. Он родился 20 апреля 1891 года в селе Будище Звенигорского уезда Киевской губернии в крестьянской семье. И, между прочим, приходился внучатым племянником Тарасу Шевченко. Тютютника чекисты заманили в ловушку в 1923 году и вынудили добровольно признать советскую власть. Он выпустил в 1924 году в Харькове на украинском языке мемуары с поляками против Украины. Преподавал в школе красных командиров тактику партизанской войны, а позднее работал в украинской кинематографии. Написал сценарий фильма Александра Довженко «Звень гора». Снялся в роли самого себя в фильме «ПКП. Пилсудский купил петлюру». Все это, впрочем, не спасло его от расстрела в 1930 году. В феврале 1929 года Юрий Тютюнник был арестован по ложному обвинению в членстве мифической украинской военной организации и 20 октября 1930 года расстрелян на Лубянке. В 1997 году был реабилитирован генеральный прокуратурой Украины. Александр Петрович Довженко также служил в армии Украинской Народной Республики в конце 1917-го, начале 1918 -го года. По некоторым данным, он даже участвовал в подавлении большевистского восстания на заводе «Арсенал», о чем в 1929 году снял фильм «Арсенал», но уже с просоветских позиций. Прототип одного из персонажей Белой гвардии, ворвавшегося в город Петлюровского полковника Балбатуна, полковник Петр Балбачан, ранее командовавший пятым запорожским полком в армии Скоропадского, в ноябре 1918 года встал на сторону директории и участвовал во взятии Киева, а спустя полгода перешел к большевикам и был расстрелян по приказу Петлюры. Между украинскими социалистами, которым принадлежали и Петлюра, и Винниченко, и Тютюнник, и большевиками еще и в 20-е годы не было непроходимой пропасти. К тому же большевики активно засылали в ряды петлюровцев своих агентов. Булгаков же в романе старался дать понять читателям, что насилие исходило от большевиков никак не в меньшей степени, чем от их противников. Большевистский миф по цензурным условиям он вынужден разоблачать иносказательно, намеками на полное сходство красных с петлюровцами. Последних ругать не запрещалось. Это проявилось, в частности, в следующем эпизоде. «По дорогам пошло привидение».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 и самый хитрый мозг сошел бы с ума над этой заковыкой. Ежели красные банты, то ни в коем случае недопустимы Шампала, а ежели Шампала, то невозможны красные банты. Этот эпизод был купирован в советских изданиях Белой Гвардии 60-х-80-х годов, ибо не укладывался в пропагандистский стереотип, согласно которому красный цвет – и насилие над человеком, да еще проповедующим гражданские права, несовместимы. Для Булгакова и большевики, и петлюровцы на деле равнозначны и выполняют одну и ту же функцию, поскольку нужно было вот этот самый мужицкий гнев подманить по одной какой-нибудь дороге, ибо так уж колдовски устроено на белом свете что сколько бы он ни бежал, Он всегда фатально оказывается на одном и том же перекрестке. Это очень просто. Была бы кутерьма, а люди найдутся. Тут вспоминается цитата из книги Сергея Петровича Мельгунова «Красный террор в России». «Чрезвычайка запирала крестьян массами в холодный амбар, раздевала догола и избивала шомполами». Показательно, что в неопубликованном варианте заключительной части Белой гвардии, так и не напечатанном в журнале «Россия», Алексей Турбин, сбежавший от петлюровцев, ожидает прихода красных и видит сон, в котором его преследуют чекисты. И ужаснее всего то, что среди чекистов один в сером, в папахе, и это тот самый, которого Турбин... Ранил в декабре на малопровальной улице. Турбин в диком ужасе. Турбин ничего не понимает. Да ведь тот был петлюровец. А эти чекисты-большевики, ведь они же враги. Враги, черт их возьми. Неужели же теперь они соединились? О, если так Турбин пропал. Берите его, товарищи, — рычит кто-то. Бросаются на Турбина. «Хватай его, хватай!» — орёт недостреленный окровавленный оборотень. «Трымай его, трымай!» Все мешается. В кольце событий, сменяющих друг друга, одно ясно. Турбин всегда при пиковом интересе. Турбин всегда и всем враг. Турбин холодеет. Просыпается. Пот. Нету. Какое счастье! Нет ни этого недостреленного, ни чекистов, никого нет. Алексей Турбин в Белой гвардии – монархист, хотя монархизм его испаряется от сознания бессилия предотвратить гибель невинных людей. Однако в период создания романа сам Булгаков уже не был монархистом. В Белой гвардии есть отчетливые параллели – со статьей Сергея Николаевича Булгакова «На перу богов». Русский философ писал, что некто в сером, кто похитрее Вильгельма, теперь воюет с Россией и ищет ее связать и парализовать. В романе «Некто в сером» инфернальный персонаж популярной пьесы Леонида Андреева «Жизнь человека» — это и Троцкий, и Петлюра, уподобленные дьяволу, Причем настойчиво подчеркивается серый цвет у большевистских, немецких и петлюровских войск. Красные — это серые разрозненные полки, которые пришли откуда-то с лесов, с равнины, ведущей к Москве. Немцы пришли в город с серыми шеренгами. А украинские солдаты не имеют сапог, зато имеют широкие шаровары, выглядывающие из-под солдатских серых шинелей. Рассуждения же Мышлаевского о мужичках-богоносцах Достоевского, порезавших офицером под Киевом, восходят к следующему месту в статье на перу богов. Недавно еще мечтательно поклонялись народу-богоносцу, освободителю. А когда народ перестал бояться, барин дотряхнул вовсю, вспомнил свои пугачевские были, Ведь память народная не так коротка, как барская. Тут и началось разочарование. Мышлоевский последними словами ругают мужичков-богоносцев Достоевских, которые сразу становятся смирными после угрозы расстрела. Однако он и другие офицеры в романе только угрожают, но угроз своих в действие не приводят. Барская память действительно короткая». В отличие от мужиков, которые при первой возможности возвращаются к пугачевским традициям и господ режут. Сергей Николаевич Булгаков в статье «На перу богов» приходит насчет народа к неутешительному выводу. Пусть бы народ наш оказался теперь богоносцем, мятежником против святынь, это было бы лишь отрицательным самосвидетельством его религиозного духа. Но ведь чаще-то всего он себя ведет просто как хам и скот, которому вовсе нет дела до веры. Как будто и бесов-то в нем никаких нет, нечего с ним делать им. От бесноватости можно исцелиться, но не от скотства. И тут же устами другого участника современных диалогов опровергает или, по крайней мере, ставит под сомнение этот вывод – Чем же отличается теперь ваш народ-богоносец за дурное поведение, разжалованный в своем чине, от того древнего народа жестоковыного, который ведь тоже не особенно был тверд в своих путях богоносца? Почитайте у пророков и убедитесь, как и там повторяются, ну, конечно, пламени и вдохновения, те самые обличения, которые произносятся теперь над русским народом. В том варианте окончания «Белой гвардии», который не был опубликован из-за закрытия журнала «Россия», похожие слова говорит несимпатичный Василиса. Нет, знаете ли, с такими свиньями никаких революций производить нельзя. Причем сам Василиса, вожделеющий к молочнице Явдохе, в мыслях готов зарезать свою нелюбимую жену Ванду, Он как бы уподобляется народу по уровню сознания, но не из-за голода, а из-за таких же, как у мужичков-богоносцев, неизменных стремлений. К статье «На перу богов» восходит в Белой гвардии и молитва Елены о выздоровлении Алексея Турбина. Булгаков передает следующий рассказ. «Перед самым октябрьским переворотом мне пришлось слышать признание одного близкого мне человека». Он рассказывал с величайшим волнением и умилением, как у него во время горячей молитвы перед явленным образом Богоматери на сердце вдруг совершенно явственно прозвучало. «Россия спасена». Как, что, почему, он не знает, но изменить этой минуте, усомниться в ней, значило бы для него позабыть самое заветное и достоверное. Вот и выходит если только не сочинил мой приятель, что бояться за Россию в последнем и единственно важном, окончательном смысле нам не следует, ибо Россия спасена богородичную силою. Молитва Елены у Булгакова, обращенная к иконе Богоматери, также возымела действие. Брат Алексей с Божьей помощью одолел болезнь. Когда огонек созрел, затеплился, Венчик над смуглым лицом богоматери превратился в золотой, глаза ее стали приветливыми. Голова, наклоненная набок глядела на Елену. Елена с колен, с подлобья, смотрела на зубчатый венец над почерневшим ликом с ясными глазами. И, протягивая руки, говорила шепотом, «Слишком много горя сразу посылаешь, мать-заступница!» «Так в один год и кончаешь семью». За что на тебя одна надежда пречистая дева на тебя умали сына своего, умали господа бога, что послал чудо шепот елены стал страстным, она сбивалась в словах, но речью была непрерывна шла потоком. совершенно неслышным пришел тот, кому через заступничество смуглой девы взывала елена. Он появился рядом у развороченной гробницы, совершенно воскресший, и благостный, и босой. Грудь Елены очень расширилась, на щеках выступили пятна, глаза наполнились светом, переполнились сухим безслёзным плачем. Она лбом и щекой прижалась к полу, потом всей душой вытягиваясь, стремилась к огоньку не чувствуя уже жесткого пола под коленями. Огонек разбух, темное лицо, врезанное в венец, явно оживало, а глаза выманивали у Елены все новые и новые слова. Совершенная тишина молчала за дверями и за окнами. День темнел страшно быстро. И еще раз возникло видение — стеклянный свет небесного купола. Какие-то невиданные красно-желтые песчаные глыбы, масличные деревья, черной вековой тишью и холодом повеял в сердце собор. «Мать — Мать-заступница, — бормотала в огне Елена, — упроси его, вон он. — Что же тебе стоит? — Пожалей нас, пожалей. Идут твои дни, твой праздник. Может, что-нибудь доброе сделает он... Да и тебя умолю за грехи пусть сергей не возвращается а ты маешь а ты май но этого смертью не карай все мы в крови повинны но ты не карай не карай вон он вон он огонь стал дробиться и один цепочный луч протянулся длинно длинно к самым глазам елены Тут безумные ее глаза разглядели, что губы на лике, окаймленном золотой косынкой, расклеились, а глаза стали такие невиданные, что страх и пьяная радость разорвали ей сердце. Она сникла к полу и больше не поднималась. Успех молитвы Елены и явление ей Сына Божьего, наряду с выздоровлением Алексея Турбина, символизируют в Белой Гвардии надежду на выздоровление и возрождение России. Булгаков при этом берет на себя и на интеллигенцию в целом часть вины в пролитой крови. Явленный Елене образ Иисуса Христа, позднее в «Мастере и Маргарите», развился в образ Иешуа Ганоцри. Отметим также, что если современные диалоги у Сергея Николаевича Булгакова происходят на Страстную неделю 1918 года, то молитва Елены в Белой Гвардии накануне Рождества. В статье «На перу богов» автор обвинял интеллигенцию в пренебрежительном отношении к религии. Почему-то теперь вдруг все ощетинились, когда большевики назначили празднование 1 мая в Страстную среду, тогда как сами повсюду и систематически делали по существу то же самое. Специальное постановление Всероссийского церковного собора, составленное при участии Сергея Булгакова и оглашенное 20 апреля 1918 года в связи с намерением советского правительства устроить 1 мая политическое торжество с шествием по улицам и в сопровождении оркестров музыки напомнила верующим, что означенный день совпадает с великой средой. В скорбные дни Страстной Седмицы всякие шумные уличные празднества и уличные шествия, независимо от того, кем и по какому случаю они устраиваются, должны рассматриваться как тяжкое оскорбление, наносимое религиозному чувству православного народа посему, призывая всех верных сынов православной церкви в упомянутый день наполнить храмы, собор предостерегает их от какого-либо участия в означенном торжестве. Каковы бы ни были перемены в русском государственном строе, Россия народная была, есть и остается православной. При описании похода мышлаевского под Красный трактир и гибели офицеров Михаил Афанасьевич воспользовался воспоминаниями романа Гуля «Киевская эпопея. Ноябрь-декабрь 1918 год», опубликованными во втором томе Берлинского архива русской революции в 1922 году. Оттуда же образ звенящего шпорами картавящего гвардейца-адъютанта, материализовавшийся в Шервинском. Плакат «Героем можешь ты не быть, но добровольцем быть обязан», «Бестолковщина штабов», с которой сам Булгаков не успел столкнуться, и некоторые другие детали. Приход Петлюровцы в город начинается убийством еврея Фельдмана. Как можно судить по киевским газетам того времени, человек с такой фамилией действительно был убит в день вступления украинских войск в Киев и завершается убийством безымянного еврея, которое Булгакову довелось видеть воочию. Сама жизнь подсказала трагическое обрамление композиции романа. Писатель в романе утвердил человеческую жизнь как абсолютную ценность, возвышающуюся над всякой национальной и классовой идеологией. Финал «Белой гвардии» заставляет вспомнить кантовское звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас, и навеянные им рассуждения князя Андрея Болкотского в «Войне и мире». Булгаков солидарен с Кантом и Львом Толстым. Только обращение к надмирному абсолюту, который символизирует звездное небо, может заставить людей – следовать категорическому моральному императиву и навсегда отказаться от насилия. Однако, наученный опытом революции и гражданской войны, он вынужден констатировать, что люди не желают взглянуть на звезды над ними и следовать кантовскому императиву. В отличие от Толстого, он не столь большой фаталист в истории. Народные массы в Белой Гвардии играют важную роль в развитии исторического процесса, однако направляются не какой-то высшей силой, как утверждается в «Войне и мире», а своими собственными внутренними устремлениями. Народная стихия, поддержавшая Петлюру, оказывается мощной силой, сокрушающей слабую, по-своему тоже стихийную, плохо организованную армию Скоропадского. Именно в недостатке организации обвиняет гетьмана Алексей Турбин. Однако эта же народная сила оказывается бессильна перед силой хорошо организованной — большевиками. Организованностью большевиков невольно восхищается Мышлаевский и другие представители Белой гвардии. А вот осуждение Наполеонов, несущих людям страдания и смерть, Булгаков с Толстым вполне разделяет — Только Петлюра и Троцкий для него по-своему выдающиеся личности, которые вследствие главенствующей роли должны нести и более высокую ответственность за преступления своих подчиненных. Впрочем, грядущие преступления ЧК еще только смутно угадываются в снах Алексея Турбина, да и то лишь в неопубликованном варианте романа. Генерал-лейтенант Колчаковской армии Константин Вячеславович Сахаров вспоминает в книге «Белая Сибирь» 1923-й. Какой была ночь во время ледяного похода белых от томска до Читы? Темная ночь, зимняя глубокая, без просвета и без звезд окутала землю. Улицы тонули в тумане, сквозь который мутными пятнами кое-где просвечивали костры. Часовые у ворот и дозорные нервно окликали каждую тень. Этот ночной пейзаж навел генерала на грустные думы. Шестой год скитаний! Сколько принесено за это время жертв для счастья родной страны. Личное счастье, семья, здоровье, кровь и самая жизнь — И за все это очутиться загнанными где-то в глуши Сибири. Мрачным казалось настоящее, беспросветно тяжелым, обидным прошедшие пять лет. А там впереди, за деревней, на востоке, еще темнее. Там полная неизвестность, может быть, западня, а кто знает, может быть, и конец страданиям. Смерть безвестная, мучительная, с издевательствами. Все представлялось неопределенным и зловещим. В булгаковском романе, когда николка пробирается домой после того, как петлюровцы взяли город, он видит почти ту же картину, что и Сахаров. Пока он пересек подол, в сумерке совершенно закутали морозные улицы — И суету, и тревогу смягчил крупный мягкий снег, полетевший в пятна света у фонарей. Сквозь его редкую сеть мелькали огни, в ловчонках и в магазинах весело светилось, но ну, не во всех, некоторые уже ослепли. Вместо часовых, как Сахаров, Николка видит мирно катающихся с горки ребятишек. Но когда он вежливо спрашивает у них «Скажите, пожалуйста», Чего это стреляют там наверху? То слышит в ответ зловещие. Офицерню бьют наши. С офицерами расправляются. Так ими надо. Их восемьсот человек на весь город, а они дурака валяли. Пришел Петлюра, а у него миллион войска. Надо отметить, однако, что, несмотря на отдельные расправы над офицерами и юнкерами на улицах, Массовых убийств офицеров и других противников Украинской народной армии не было. Около четырех тысяч пленных поместили в здании педагогического музея. Кто-то бросил в здание музея бомбу. В результате несколько десятков человек было убито и ранено. Большинство заключенных смогло освободиться за деньги или благодаря связям среди новой украинской власти. Оставшихся около 600 офицеров и юнкеров эвакуировали по железной дороге в Германию 30 декабря 1919 года. Булгаков это хорошо знал, поскольку читал мемуары оказавшегося среди заключенных в педагогическом музее романа Гуля «Киевская эпопея». Гуль, в частности, вспоминал. В педагогическом музее скопилось более двухсот человек, но в комнатах лежат только наиболее усталые. Большинство наполнило большой вестибюль, толпятся у входа, стоят кругом здания, ждут конца. Конец авантюры почти пришел. По городу со всех сторон близится, трещит стрельба. Слышны неясные крики толпы. Мы столпились у здания, ждем последнего акта. Вдруг за углом, совсем близко, толпа закричала громкое «Слава! Слава!» и затрещали выстрелы. Все около музея вздрогнули, метнулись, большинство кинулось в здание, толкая друг друга. В кучке оставшихся на улице закричали «В цепь! В цепь!» Захлопали затворами, ну ка оставшимся бросились из толпы «Господа, что вы!» «Бросьте, все равно ведь все кончено, вы всех погубите!» И через мгновение около музея не было никого, а в вестибюле стоял взволнованный генерал Канцарев, собираясь вступить в переговоры. В музее заняты комнаты, проходы, лестницы. Гул тысяч голосов внезапно обрывается жуткой тишиной. Все прислушиваются к уличному шуму и опять гудят обсуждают положение, ждут переговоров. Через полчаса стало известно, впредь до выяснения участи вход занят украинским и немецким караулом, и украинские власти приказали всем, как пленным, снять погоны, кокарды. В комнатах, проходах, в уборной, на лестнице офицеры-генералы срывают в себя погоны, кокарды, Офицеры генерального штаба рвут аксельбанты, и этот пустяк, сорванные погоны, сразу дает почувствовать плен. Очень немногие офицеры бесконечных штабов попали в музей. В большинстве штабы скрылись. Раньше всех, бросив фронт на произвол судьбы, бежал главнокомандующий князь Долгоруков клявшийся в приказах в минуту опасности умереть с вверенными ему войсками. Скрылся представитель добровольческой армии генерал Ломновский, в то время как мелкие чины его штаба попали в музей. Полковник Спиранский бежал из музея ночью, подкупив караул. Но, несмотря на настоящий плен, снятие погон, выдачу оружия, командный состав... И в музее пытался сохранить вид воинской чести. Уже на второй день сидения была объявлена запись желающих ехать на Кубань и Дон. Целые дни в комнатах раздаются крики «Желающие на Дон! Записываться здесь!» Люди стоят в очереди. Кто-то записывает. «Для чего? Неизвестно. Говорят, пропустят». Из газет узнали об убийстве генерала Келлера при попытке бежать. И о том, как въехавшему на белом коне Петлюре подносили саблю убитого графа. И о том, как на банкете украинских самостейников Винниченко поднял бокал за единую неделимую Украину. С каждым днем сидение в музее становилось тяжелей. Плохая пища, духота, отсутствие уборной... Пши, и к этому полная неизвестность своей судьбы и приближения большевиков с севера. И в то время, как рядовой офицер не мог подумать даже, когда он будет свободен, сильные мира ежедневно освобождались. Одни за деньги, в большинстве казенные, другие благодаря связям В один из дней стало известно, что сам украинский комендант музея бежал с освобожденным генералом Волховским, и с четырьмястами тысячами казенных денег. А рядовые офицеры все сидели и сидели. Тянутся дни. Наступило 25 декабря, Рождество. Разговоры об освобождении усилились. Приходят родные, обнадеживают. Уже многих освободили. Но в один из дней Рождества произошел эпизод, совершенно неожиданно решивший судьбу арестованных. Было одиннадцать часов ночи. Большие комнаты засланы людьми. Все укладываются спать на своей шинели. Многие заняты обычным делом, сидят полуголые, рассматривают рубахи, кальсоны, бьют в шеи. Многие заснули. Я, сжатый с обеих сторон другими, задремал. Но вдруг вскочил от невероятного треска взрыва, показалось, что падают стены, рушится здание. Вылетели дребезжа окна. И тут же раздался дикий крик сотен голосов. Люди вскочили с мест, бросились, побежали к дверям, полежащим. Страшный крик не прекращается. Из пушек по нас стреляют, кричит кто-то. Господа, спокойно, это взрыв. Доносятся голоса среди общего шума. Бежать, конечно, некуда. Но все ждут второго удара и метнулись, сами не зная куда. В двери нашей комнаты стали входить окровавленные раненые. Забегали сестры. В соседнем круглом зале громадный купол из толстого стекла рухнул вниз, на лежащих. Стекла падали с такой силой, что пробивали насквозь стулья. Здесь стоны, крики, паника отчаянная. Раненые с окровавленными лицами, руками, одеждой толпятся, выбегая из комнаты. Есть тяжелораненые. Но не прошло десяти минут после взрыва, как к нам в комнату влетели, размахивая ногайками, вооруженные до зубов, гайдамаки в переточных костюмах. — Панове, тихо, не то по-гайдамацки будем ногами бить! — кричали они. И стало тихо, только раненых вносили, перевязывали, да обсуждали в полголоса, что же это такое было, и опять укладывались спать на свои шинели. Наутро увидели, что во всем здании все окна выбиты. Наш квартал опутан проволокой, оцеплен войсками, к нам никого не пускают. Стало еще тяжелей. Из газет узнали, что во взрыве, где пострадали 200 с лишним арестованных, украинцы обвиняют нас же. Будто бы мы сделали это с целью побега. В дни Рождества комнаты сильно поредели. Многих выпустили по ордеру. Многие освободились за деньги. Исчез из музея полковник Крейтон. Бежал во время взрыва, прикинувшись раненым, генерал Канцарев. Скрылся Кирпичев. Осталось человек шестьсот. Комендант объявил официально, что сегодня, 30 декабря, нас, вот таких, как мы есть, полуголых, вшивых, полуголодных, вывозят под конвоем в Германию. Мы едем ночь и день в наглухо запертых вагонах. Тридцать пять человек лежат, плотно прижавшись друг к другу от холода и тесноты. Константин Вячеславович Сахаров описывает, как офицеры провожали его в связи с отъездом из Читы в Европу. «Много теплых, заздравных речей, и первый тост за Святую Русь, за нашу Родину, которая будет жить, будет снова великой и свободной. Этот тост был покрыт могучими, радостными аккордами бессмертного русского гимна. Боже, царя храни, сильный, державный, царствуй на славу, на славу нам, царствуй на страх врагам, царь православный. Боже, царя храни. У многих на глазах слезы, ценные мужские слезы воина текут по огрубелым лицам, а кругом школой гудит толпа егерей и ижевцев, гудит довольная, близкая Будет непоганым революционным бессмысленным гамом, а близким братским единением, какое было всегда между русскими господами-офицерами и их солдатами. Среди последних многие, слыша гимн, крестятся, и раздается в толпе часто общая всем мысль «Господи, неужто по-настоящему придет теперь освобождение?» Эта сентиментальная сцена, скорее всего, послужила для Булгакова объектом пародии в сцене вечеринки у турбиных в Белой гвардии, когда оперепившиеся офицеры поют царский гимн. Ему никогда, никогда не простится его отречение на станции «Дно». Никогда. Но все равно мы теперь научены горьким опытом и знаем, что спасти Россию может только монархия. Поэтому, если император мертв, да здравствует император!» Турбин крикнул и поднял стакан. «Ура! Ура! Ура!» Трижды в грохоте пронеслось по столовой. Сверху явственно просачиваясь сквозь потолок, выплывала густая масляная волна, и над ней главенствовал мощный, как колокол, звенящий баритон. «Сильный, державный! Царствуй на славу!» На Руси возможно только одно — вера православная, власть самодержавная, — покачиваясь, кричал мышлаевский Верно! Я был на Павле Первом неделю тому назад, — заплетаясь, бормотал Мышлоевский. И когда артист произнес эти слова, я не выдержал и крикнул «Верно!» И что же вы думаете? Кругом зааплодировали. И только какая-то сволочь в ярусе крикнула «Идиот!» «Жиды!» — мрачно крикнул опьяневший карась. «Туман! Туман! Туман! туман тонг танк, тонг танк Уже водку пить немыслимо, уже вино пить немыслимо, идет в душу и обратно возвращается». В узком ущелье маленькой уборной, где лампа прыгала и плясала на потолке, как заколдованная, все мутилось и ходило ходуном. Бледного, замученного Мышлаевского тяжко рвало. Турбин сам пьяный, страшный, с щекой, со слипшимися на лбу волосами поддерживал Мышлаевского. В днях Турбиных прямое указание на ненавистных Сахарову евреев отсутствует, зато Мышлаевский, прежде чем окончательно опьянеть, успевает произнести развернутую Филиппику против революционеров. Николка, все равно, пусть император мертв, да здравствует император, ура, гимн, Шервинский гимн поет, Боже, царя храни. Шербинский, Студзинский, Мышлаевский. «Боже, царя храни!» Лариосик поет. «Сильный, державный!» Николка, Студзинский, Шервинский. «Царствуй на славу!» «Елена, Алексей!» «Господа, что вы? Не нужно этого!» Мышлаевский плачет. алёша разве это народ? Ведь это бандиты!» Профессиональный союз царе-убийц. Петр Третий. Ну что он им сделал, что? Орут войны, не надо. Отлично. Он же прекратил войну. И кто? Собственный дворянин царя по морде бутылкой. Павла Петровича князь портсигаром по уху. А этот забыл. Как его? С бакенбардами, симпатичный. — Дай, — думает, — мужикам приятное сделаю. — Освобожу их, чертей полосатых. — Так его бомбой за это. — Пороть их надо, негодяев, алёша Ох, мне что-то плохо, братцы. — Елена. — Ему плохо. — Николка. — Капитану плохо. — Алексей. — в Ванну. И, разумеется, Булгаков нисколько не верил в единение между русскими господами-офицерами их солдатами. В Белой гвардии прекрасно показана та лютая ненависть, какую питали одетые в солдатские шинели мужики к господам-офицерам. В отличие от большинства белой эмигрантов, Булгаков тогда, когда писал «Белую гвардию», «Дни турбиных и бег», еще имел слабые надежды, что Россия может возродиться и при большевиках. Но он, безусловно, не хотел видеть во главе возрожденной России царя и не считал, что русская культура пострадает от прививки других культур. Если председатель реввоенсовета сравнивается с ангелом бездны Аполлионом откровение Иоанна Богослова и иудейским падшим ангелом Авадоном, Оба слова в переводе с древнегреческого и древнееврейского означают «губитель». То Михаил Семёнович Шполянский, получающий инструкции из Москвы, уподоблен лермонтовскому демону. Прототипом шпалянского послужил известный писатель и литературовед Виктор Борисович Шкловский, а фамилия заимствована у известного поэта-сатирика и филитониста Аминада Петровича Шпалянского, писавшего под псевдонимом «Дон Аминада». В начале 1918 года Шкловский находился в Киеве, служил в броневом дивизионе Гетмана и, как и Романны Шполянский, засахаривал броневики, описав все это подробно в мемуарной книге «Сентиментальное путешествие». Правда, Шкловский был тогда не большевиком, а членом боевой левой левоэсеровской группы, готовившей восстание против Скоропадского. Булгаков приблизил шпалянского к большевикам, пометуя также, что до середины 1918 года большевики и левые эсеры являлись союзниками, а потом многие из последних вступили в коммунистическую партию. При переделке текста романа в конце 20-х годов Булгаков убрал некоторые цензурно острые моменты и несколько облагородил ряд действующих лиц, в частности мышлаевского и Шервинского, явно с учетом развития этих образов в днях Турбиных. В письме правительству 28 марта 1930 года Булгаков называл одной из главных черт своего творчества в «Белой гвардии» упорное изображение русской интеллигенции как лучшего слоя в нашей стране. В частности, изображение интеллигентско дворянской семьи волею непреложной исторической судьбы брошенной в годы гражданской войны в лагерь «Белой гвардии» в традициях войны и мира. Такое изображение вполне естественно для писателя, кровно связанного с интеллигенцией. В этом же письме он подчеркнул свои великие усилия стать бесстрастно над красными и белыми. Это Михаилу Афанасьевичу вполне удалось. Его позиция близка к философии ненасилия, непротивления злу насилием, развитой Львом Николаевичем Толстым в основном уже после войны и мира. В романе эту философию выражает только Платон Каратаев. Но булгаковская позиция здесь не вполне тождественная толстовской. Алексей Турбин понимает неизбежность и необходимость насилия, однако сам на насилие оказывается не способен. В окончании романа, которое так и не было опубликовано в журнале Россия, он, наблюдая бесчинство петлюровцев, обращается к небу. «Господи, если Ты существуешь, сделай так, чтобы большевики сию минуту появились в Слободке, сию минуту! Я монархист, по своим убеждениям, но в данный момент тут требуются большевики! Ах, мерзавцы! Ну и мерзавцы! Господи, дай так, чтобы большевики сейчас же вон оттуда, из черной тьмы за Слободкой, обрушились на мост!» Турбин сладострастно зашипел, представив себе матросов в черных бушлатах. Они влетают, как ураган, а больничные халаты бегут в рассыпную. Остается пан Куриной и это гнусная обезьяна в алой шапке, полковник Мащенко. Оба они, конечно, падают на колени. — Змилуйтесь, добродию! — вопят они. Но тут доктор Турбин выступает вперед и говорит, нет, товарищи, нет. Я монар... Нет, это лишнее. А так, я против смертной казни. Да, против. Карла Маркса я, признаться, не читал и даже не совсем понимаю, при он здесь, в этой кутерьме. Но этих двух надо убить, как бешеных собак. Это негодяи, гнусные погромщики и грабители. а а, -а. «Так», — зловеще отвечают матросы, — «да, товарищи, я сам застрелю их». В руках у доктора матросский револьвер. Он целится в голову одному, в голову другому. Булгаковский интеллигент убить способен только в воображении и в жизни предпочитает передоверить эту неприятную обязанность матросам. И даже протестующий крик Турбина «За что же вы его бьете?» заглушается шумом толпы на мосту, что, кстати, спасает доктора от расправы. В условиях всеобщего насилия интеллигенция лишена возможности возвысить свой голос против убийств. Как лишена возможности сделать это и позднее, в условиях установившегося к моменту создания романа коммунистического режима.